Смерть им не грозила. Я решил, пусть себе лежат и дальше. Если вас интересуют такие подробности, их обнаружила прислуга, когда после полуночи, не дождавшись вас, принялась прибираться в номере. Вы можете не беспокоиться, они не стали обращаться в полицию и выдвигать против вас обвинения. Покинули гостиницу при первой же возможности, не дав, в общем, никаких объяснений. Пробормотав, что у вас где вышла ссора, и они обратятся к полиции попозже. На самом деле они просто-напросто пошли другим путем. Хейвард подкупил кого-то в полиции. «Я знаю», — сказал Бестужев, — «меня все еще ищут». «Ну, уже очень вяло, скорее по обязанности. Ну вот, я постарался поставить себя на ваше место. Помнил, что по-английски вы не говорите совершенно. Как я на вашем месте поступил бы? Да, постарался бы добраться до того района, где найдется немало людей, с которыми можно объясниться по-немецки или по-французски». Французских кварталов, наподобие тех, что имеются в Новом Орлеане, в Нью-Йорке нет, а вот в Гарлеме немцев обитает немало. Но они там устроили чуть ли не крохотное подобие своего фатерлянда. Я отправил по вашим следам кучу толковых сыщиков. Только человеку, несведущему может показаться, что искать в огромном городе беглеца трудно. Нужно знать, как искать. Я уверен был, что вы, не владея языком, не рискнете долго расхаживать по улицам, и приказал обратить главное внимание на извозчиков. Вы, наверное, не знаете, но в Нью-Йорке стоянки извозчиков поделены межпостоянными завсегдатаями. Очень быстро отыскался шустрый итальянец, который прекрасно помнил, как недавно отвозил в Гарлем забавного чудака, ни словечко по-английски не знавшего. Описание совпадало с вашим. Мы кинулись в Гарлем, ну и в конце концов. Он, улыбаясь, развел руками, взяли след и там. И вот мы здесь». «Вы, скорее всего, считали, что я погиб?» «Вот именно», — сказал Бестужев. «Ну а мне, представьте, повезло. Так уж сложилось, что у меня есть хорошие знакомые в Париже, не в столице Франции, а в центре округа, в довольно большом городе, который расположен неподалеку», — сказал Бестужев. «Я знаю. Вы прекрасно прижились. Мы, американцы, любим называть города по имени больших и знаменитых европейских». У нас есть и Санкт-Петербург, и Константинополь, и Москва, и многие другие однофамильцы. Мой здешний друг, как бы это выразиться, ну, в общем, он человек влиятельный. И вовсе не приходит в ужас, когда приходится решать какие-то дела, скажем так, оригинальными методами. Он мне предоставил десяток парней, часть которых на совершенно законных основаниях числится добровольными помощниками шерифа. Они сели на коней... Я сел в экипаж, не люблю верховой езды, и вот мы здесь. — Так, — сказал Бестужев, — на железнодорожной станции, конечно, ваши люди. — Ну, разумеется, мой друг. Неужели вы упустили бы столь важное место для засады? Двое снаружи, парочка на станции, остальные торчат там, где вы можете появиться, в салоне, там, где возятся кинематографисты, на дороге в Париж. Могу вас заверить, что мы взяли под наблюдение все дорожки, по которым вы можете улизнуть». «Конечно, у меня мало людей, чтобы окружить городишко сплошным кольцом, но в этом и нет необходимости. Вряд ли вы рискнете сбежать полями и пробираться в Париж, скажем, окольными тропинками, не зная языка и здешней жизни. Вы, разумеется, можете сокрушить меня могучим ударом и пуститься в бега. Кулачный бой никогда не был моей сильной стороной, но, думаю, у вас достаточно мозгов, чтобы этого не делать, правда?» «Предположим», — сказал Бестужев. «И с чем же вы пришли?» «Ну, не валяйте дурака», — поморщился Лоренс. «Мы давным-давно все обговорили, еще на «Титанике», вы это должны прекрасно помнить». «Сомневаюсь, чтобы от всех переживаний с вами случилось выпадение памяти». «Бумаги, мой друг, бумаги, в обмен на приличную сумму». «Кто-нибудь мелкий, не дожидаясь вас, принялся бы шарить по шкафам и ящикам. Но я все же не глуп, вы это наверняка признаете». На вашем месте я бы не рисковал, так держал бы бумаги при себе, постоянно, готов поспорить, пояс и сейчас на вас. Тот-то рубашка слегка топорщится, а не ведь в целости. Предположим, повторил Бестужев, в целости. Облегченно вздохнул Лоренс. Вы невольно сделали легонькое движение рукой к животу. Ну так как? Мы договоримся добром? Ну, если уж начались переговоры, усмехнулся Бестужев. Хотелось бы знать, что у вас плохого в запасе? Разумная мысль, серьезно сказал Лоренс. Извольте, я уже говорил, что часть моих парней числится добровольными помощниками шерифа.